Болдинская осень. Вздыхает ветер, Штрихует степи Осенний дождик. Он льет три дня. Седой, нахохленный, Мудрый стрепет, Глядит на всадника и коня. А мокрый всадник Коня при шпоре Летит наметом по целине. И вот усадьба, и вот подворье, И тень, метнувшаяся в окне. Коня А сам к бумаге. Письмо невести. Письмо в Москву. Вы зря разгневались, милый ангел. Я здесь как узник в тюрьме живу. Без вас мне тучи весь мир закрыли. И каждый день безнадежно сер. Целую кончики ваших крыльев, когда сердце, писал Вальтер. А под окном, словно верный витязь, стоит на страже крепы дубок Так одиноко, вы не сердитесь. Когда бы мог, был у ваших ног. Но не велит госпожа холера. Бешусь, тоскую, схожу с ума, А небо серо, на сердце серо. Бред карантина, тюрьма, тюрьма. Пирогусиное он отбросил. Припал лицом к латку стекла. О, злая болдинская осень, Какую добрую ты была, И сколько вечности подарила, И сколько русской земле дала. Густеют сумерки, как чернила, Сметает листья ветров метла. С благоговением смотрю на степи, Где он на мокром коне скакал. И снова дождик, и снова стрепет, Седой, все помнящий. Aksakal.